Глава 5. 29 ноября 1880 года, четверг. Джордж Фредерик Кунс сидел в личном кабинете на втором этаже фирмы «Тиффани и компания». Толстые стены приглушали шум и суету «Юнион Сквер», а высокие узкие окна, разумеется, обращенные на север, бросали рассеянный свет на стекла витринных шкафов. Эти шкафы были наполнены не алмазами, изумрудами и сапфирами, как внизу, в пышной экспозиции выставочного зала, а тусклыми неприметными минералами. Ни единого проблеска не мелькало на серых бурах и бежевых каменных осколках за стеклом. Сияние драгоценных камней каждый день сочилось, словно вода, сквозь пальцы кунца. Но трофеи из этого шкафа принадлежали ему и только ему. Никто, кроме самого Чарльза Льюиса Тифани, даже не спрашивал о них, а приходившие в кабинет клиенты были слишком заняты собственными делами и не обращали внимания на то, что их окружало. Только Кунц знал истинную ценность этих минералов, потому что сам отыскал их, извлек из гнейсовых гор Нью-Гэмпшира или магматического батолита Северной Дакоты. Каждый образец сыграл свою роль, когда он самостоятельно изучал минералогию, а проведенных при этом полевых исследований — Оказалось, достаточно для того, чтобы в 23 года он стал вице-президентом Тиффани и ее главным специалистом по драгоценным камням. Кунс снял нарукавники и раскрыл журнал деловых встреч. Большая часть утра обычно уходила на осмотр и закупку у драгоценных камней. И этот день не был исключением. Правда, он выдался довольно скучным. Один необработанный черный опал в 7 карат. Кунс считал, что новая метрическая система — Лучше всего подходит для классификации камней, и сам часто пользовался ею. А также кучка дешевых речных жемчужин, которые он отказался покупать. Единственным интересным приобретением был неограниченный рубин весом в 12 граммов, привезенный бельгийским капитаном с Цейлона. Конс не стал возражать капитану, утверждавшему, что это именно рубин, но после того, как ознакомился с изометрической структурой кристалла, И другими показателями. Был совершенно уверен, что перед ним шпинель. Довольно редкий камень, кроваво-красного цвета, настолько глубокого, что он напоминал тирский пурпур. Улыбнувшись, кунс вернулся мыслями к выставочному залу на первом этаже и тем, кто в нем работал. Под руководством Чарльза Тифани компания проделала путь от галантерейного магазина до крупнейшего в стране центра по торговле ювелирными изделиями. Именно здесь сливки общества приобретали кольца, часы, браслеты и редкие камни. Клиентов обслуживали лучшие в своем деле продавцы, чей заработок был соответствующим. Однако они, хоть и вручали покупателям бриллианты, оставались обычными служащими. Когда конс утром проходил в свой кабинет мимо прилавков в ювелирном дворце на Юнион Сквер Вест-15, и когда вечером он возвращался домой, они кивали и улыбались. Но вряд ли, думал Кунц, им хоть раз приходило в голову, что этот молодой человек несет ответственность за все товары, которые они предлагают. Он сам закупал камни, сам находил поставщиков и в редких случаях, доставлявших ему особое удовольствие, сам изготовлял украшения. Всего через шесть недель после назначения на должность главного специалиста Кунц отплыл в Париж, где его дожидался огромный необработанный желтый алмаз из кимберлийских копий в Южной Африке. Чарльз Тифани, чья слабость к желтым алмазам была вполне объяснима, приобрел этот камень за баснословную сумму, и Кунцу предстояло убедиться, что мистер Тифани удачно вложил деньги. Невероятно ответственное поручение. И, возможно, именно благодаря своей молодости Кунц принял решение, которое любой из его старших, более опытных коллег посчитал бы безрассудным. Очарованный уникальной цветовой насыщенностью камня, Кунц решил при огранке не гнаться за размером, а по возможности сохранить сияние. Вместо обычных 58 граней он попросил сделать, неслыханный случай, 82. Этот отчаянно смелый выбор привел к появлению алмаза Тифани, канареечно-желтого камня, уникального по размеру и глубине цвета. Он увеличил престиж компании Тифани и сделал карьеру Кунцу. Конц понимал, что его первый успех может остаться непревзойденным. Спрос на его услуги был высоким. Он мог заработать больше, став оценщиком в Сотбис или даже в лондонском Ллойде. Но у Чарльза Тифани была мечта, которой он поделился с концем. Тифани хотел стать алмазным королем, но не просто собрать большую часть камней, а отыскать самые интересные и редкие, и не боялся рискнуть ради этого огромными деньгами. Поэтому Конц, даже зная, что в будущем его ожидает фундаментальная работа, возможно, консультантом в Американском музее, с готовностью согласился помочь тифане в осуществлении его мечты. Конц вздохнул и вернулся к журналу. В этот день его ждала еще одна встреча уже совсем скоро. Она обещала быть интересной. Женщина благородного происхождения, уроженка Восточной Европы, из некоего... То ли герцогство, то ли княжество, или бог знает откуда еще. Междуусобные войны вспыхивали там настолько часто, что страны то и дело меняли названия. И Кунс не имел охоты следить за этим. Разумеется, в этих краях плодились самозванные принцессы и графы, всегда готовые продать такие же поддельные драгоценности и стразов или еще более дешевых камней. Однако у Кунса был способный и здравомыслящий помощник по имени Грубер, который не только следил за расписанием, но и выполнял обязанности привратника. Нет, лучше употребить слово искатель", тот, кто умеет найти жемчужину в куче навоза. Грубер советовал принять эту женщину, посчитав ее настоящей аристократкой, хотя и довольно загадочной. Более того, он заявил, что аристократка должна необычайно заинтересовать кунца. В устах флегматичного Грубера такая рекомендация звучала обнадеживающе. Поскольку женщина наряду с другими камнями предлагала алмазы, Кунц назначил встречу на час дня. Чуть позже солнечный свет из северного окна станет недостаточно белым для точной оценки. Словно в ответ на его мысли раздался условный стук в дверь из рифленого стекла. Грубер. «Леди уже здесь, сэр. Пожалуйста, проводите ее», — сказал Кунц. Грубер открыл дверь, и через мгновение посетительница вошла в кабинет. Кунц немедленно встал, повинуясь скорее инстинкту, чем законам вежливости. Женщина выглядела просто потрясающе. Среднего роста, стройная, на плечах меховое боа, которое Грубер услужливо принял. Под боа оказалось изящное платье из шелка модного в этом году розового цвета с баской и рукавами, которые заканчивались манжетами из брабанского кружева. При всем изяществе покроя посетительниц в таких платьях Конц еще не видел. Оно не имело турнюра и подчеркивало фигуру женщины больше, чем полагалось. В целом, платье выглядело несколько... Нельзя сказать, что вызывающе, но оно скорее подошло бы для парижских салонов, чем для Нью-Йорка. То была женщина необыкновенной красоты. Грубер прочистил горло. «Ее светлость герцогиня Иновро...» Ловро. И но закончила женщина низким, но приятным голосом. Конс вышел из-за стола и выдвинул мягкий стул. Прошу вашу светлость, будьте мои гостей. Она поблагодарила его, подошла и села на стул, двигаясь благопристойно и в то же время грациозно. Грубер прикрыл дверь и сел возле входа. Он был не только секретарем и превратником конса но также телохранителем и всегда держал наготове пистолет, если кто-нибудь вдруг решился бы на ограбление. Конц тоже держал двухзарядный Деринджер в кармане пиджака. Это было почти обязательным требованием для работы в ювелирном дворце. Предложив гости прохладительный напиток, от которого она отказалась, Конц вернулся на свое место за столом, улыбнулся и отпустил пару-тройку обычных любезностей, призванных заодно проверить ее легенду. Женщина превосходно говорила по-английски, с едва заметным намеком на акцент. Ничто в манерах осанки и поведении гостя не позволяло усомниться в ее знатном происхождении. И все же одна мелкая несообразность привела Конца в замешательство. Ей доставало свиты. Она остановилась в лучшем, по всеобщему мнению, отеле города и, как подозревал Грубер, воспользовалась псевдонимом, чтобы снять номер. Все это требовало дальнейшего расследования — Но, разумеется, лучшим доказательством стали бы замечательные драгоценности, которыми она, по ее словам, владела. Конц еще раз улыбнулся, кивнул и положил руки на стол ладонями вниз. «Насколько я понял ваша светлость, вы собираетесь предложить нам некие драгоценные камни?» Женщина наклонила голову. «Очень хорошо. В таком случае не могли бы вы рассказать о том, как они оказались в вашей собственности?» Возникла пауза. Такие моменты часто бывают неловкими. Вы должны понимать, продолжил Кунц, мы, как крупнейший поставщик драгоценных камней, обязаны принять все меры, чтобы убедиться в качестве и происхождении того, что продаем, и, соответственно, покупаем. Понимаю, ответила герцогиня, и буду только рада выполнить ваше пожелание, но прошу об ответной любезности. Не могли бы мы поговорить конфиденциально? Это не только удовлетворит ваше любопытство, но и поможет мне удостовериться собственной безопасности. Конц задумался, потом украдкой кивнул Груберу, приказывая выйти. Не было ничего предосудительного в том, чтобы остаться наедине с женщиной в своем рабочем кабинете. Да и какое злодейство она могла замышлять? Наброситься на него со сверкающим кинжалом в руке? Попиющая нелепость. Это же Нью-Йорк 1880 года, а не какой-нибудь бульварный роман. Тем не менее, Кунс незаметно прижал правый локоть к телу, проверяя, на месте ли Деринджер. Кунц и герцогиня посмотрели друг на друга. Он поразился необычному фиалковому оттенку ее глаз и глубине взгляда, говорившей о большом уме, жизненном опыте и уверенности в себе. Эта женщина испытала больше, чем можно было предполагать с учетом ее возраста. «Я расскажу вам свою историю», — сказала она, — но вынуждена просить вас держать ее в строжайшем секрете, потому что я в буквальном смысле слова отдаю свою жизнь в ваши руки и делаю это только для того, чтобы вы все поняли, увидев камни». Она замолчала. Кунц сделал жест «Продолжайте» и сказал «Пожалуйста, миледи». «Меня зовут Каталина», — начала она. «Недавно я приехала из бывшего княжества Трансильвания, где нашла убежище «Моя семья». Однако моя прародина герцогства и в Галиции. Я происхожу из дома пястов, и моя родословная восходит к Зимиру IV, герцогу Померания. Считал, что он погиб, не оставив наследника. В 1377 году сражаясь против Владислава Белого. Его титул перешел к Владиславу II, отлученному от церкви в 1380 году предположительно, последнему герцогу и навроцловскому. Однако, жаждавший новых земель, Владислав не подозревал, что у Казимира был сын, Казимир V, который вернулся на родину при содействии Людовика I Венгерского во время смуты, возникшей после смерти Владислава, и был вправе претендовать на титул герцога, земли и драгоценности. Людовик потребовал от него безоговорочной преданности, и моя семья выжила и разбогатела, поскольку хранила верность королю и ценила ее выше личных амбиций — сунуть руку в огонь ради кого-либо. Однако эта традиция прервалась в 1772 году, когда страну захватила Пруссия. Мой предок, герцог Инноврославский, сбежал в Трансильванию. К несчастью, на этом неприятности не закончились, мой дед погиб в 1848 году, во время Венгерской революции, а отец — перед мирным договором семинедельной войны, тринадцатью годами позже. Остались только мы с матерью, последние представители некогда гордого рода герцогов и навроцлавских. Титул удалось сохранить, он перешел по материнской линии вместе со значительным состоянием. Однако после смерти матери в минувшем году о моем существовании стало известно другим членам Дома Пястов из линии, восходящей к приемному сыну Болеслава Пятого Стыдливого. Если я умру, не оставив наследника, они могут предъявить права на мой титул и мое богатство. Она помолчала. Я понимала, что моя жизнь не стоит и ломаного гроша, пока я остаюсь в Трансильвании. Поэтому после смерти матери я тайно покинула Европу, путешествуя в одиночестве под чужим именем. Мои домашние со всем имуществом должны были последовать за мной в Америку через полгода. К этому времени я предполагала заявить о себе, и своих правах по рождению. Теперь она умолкла надолго, вероятно, закончив рассказ. «И эти шесть месяцев уже прошли». Спросил Кунс, он совершенно потерялся в хитросплетении титулов и событий. не кивнула. «Осмелюсь спросить, зачем нужна такая секретность?» «Дело в том, что семер моих слуг вместе с вещами и фамильными ценностями меньше месяца назад отплыли из Ливерпуля на пароходе City оф Лондон». Они везли все мое достояние, кроме драгоценных камней. Мгновение спустя Кунс уловил связь, вспомнив, что пассажирский пароход с таким названием пропал несколько недель назад, выполняя рейс в Нью-Йорк. 41 человек погиб. «Боже милостивый!» — пробормотал он. «Соболезную вам». Вместо ответа молодая герцогения достала из вместительной сумочки потертый кожный конверт И протянула через стол. Конц также молча принял его, открыл, и вытащил сложенный лист пергамента, который положил на стол, и развернул с величайшей осторожностью. Он видел немало похожих верительных грамот, как настоящих, так и поддельных. Сверху блестели позолоты три герба, потрескавшиеся, словно древний фарфор. Остальная часть документа, написанная чернилами, начиналась словами именем короля Людовика. Крупные буквы были выведены рустикой. По низу шла трехцветная лента, скрепленная восковой печатью, также треснувшая посередине. Конц вытащил из ящика стола увеличительное стекло и внимательно рассмотрел пергамент, предварительно спросив у герцогини позволения на такую вольность. Да, он ни слова не понимал по венгерски, или это был румынский, но достаточно хорошо разбирался в аристократических грамотах, чтобы не усомниться в подлинности документа. Если у него и были какие-то подозрения насчет леди, ее истории, происхождения, ценностей. Теперь они рассеялись. Он осторожно сложил пергамент, поместил обратно в конверт и передал герцогине. «Благодарю вас, миледи. С вашего разрешения. Давайте продолжим». «Я к вашим услугам. Понимаю, что в этом деле вы говорите от имени Тифани и компании». По причинам, которые, надеюсь, понятны, мне необходимо как можно скорее получить кредит от крупного банка, чтобы покрыть расходы. Предполагая, что мы придем к соглашению по моим драгоценностям, я хочу попросить аккредитив от Тифани для отделения Нью-Йоркского банка на Олл-стрит, вступающий в силу сегодняшнего дня. Он может быть принят в счет оплаты. Несомненно, вы или мистер Тифани захотите пригласить вашего личного банкира для перевода всей суммы и мы можем составить официальный документ с указанием даты встречи, удобной как для вас, так и для меня». Если первое условие Кунц прекрасно понимал, то второе привело его в недоумение. Будучи иностранкой, герцогиня, очевидно, не знала, что в подземных хранилищах крупнейшей ювелирной компании Нью-Йорка лежат немалые наличные средства, которых, вне всякого сомнения, хватит, чтобы покрыть стоимость ее драгоценностей. «Уверяю вас, Миледи». «Вы можете ни о чем не беспокоиться», — сказал он. «Мы без труда достигнем соглашения, если, конечно, наша э -э... оценка достойна такого доверия». Женщина кивнула. «В таком случае почему бы не перейти к делу? Надеюсь, вы понимаете, что для этого требуется яркий дневной свет». «Понимаю», — ответила герцогиня. Он позвал Грубера. Тот вошел и закрыл за собой дверь» затем поднял желюзи до предельной высоты и занял прежнее место. Отложив увеличительное стекло, Кун снова выдвинул ящик стола и достал оттуда различные инструменты — мензурку с минеральным маслом, ювелирную лупу и два квадрата из тончайшего черного войлока, положив их вплотную друг к другу в центре стола. Потом натянул белые перчатки, разгладил отвороты жилета и повернулся к сидевшей напротив него женщине. «Можно начинать, ваша светлость?» — спросил он, почтительно склонив голову.